Седьмое. Криптомерии в храме Эммедзи стали багрово-красными, словно подгорели. В погожие дни на горизонте белела зубчатая линия гор. Во всем чувствовались приметы зимы. Выкрики торговца вареными бобами, который ранним утром непременно проходил мимо их дома, напоминали об инии на черепичной крыше. И Соскэ, лежа в постели и, прислушиваясь к его голосу, думал о том, что вот опять наступили холода. Хлопача на кухне, у Йона молила судьбу, чтобы в нынешнем году вода в кране снова не замерзла. Все вечера муж и жена проводили укотацу, с сожалением вспоминая Хиросиму и Фукуоку, где почти не бывает зимы. Мы точь в точь, как старики Хонда засмеялась Ойоны. Эти Хонда были их соседями по двору и тоже снимали дом у Сакаи. Они держали одну единственную служанку и жили тихо, как мыши. Лишь изредка, сидя в столовой за шитьем, Ойоны слышала, как старуха Хонда зовет своего мужа «Дед!». Встречаясь у ворот, Ойона и супруги Хонда вежливо здоровались перебрасывались несколькими фразами о погоде, звали друг друга поболтать, тем дело и ограничивалось. И то немногое, что Йона о них знала, она слышала от торговцев, которые ей рассказали, что у стариков есть сын, что он вроде бы важный чиновник, служит в канцелярии генерал-губернатора в Корее, ежемесячно высылает им деньги и живут они потому безбедно. Дед по-прежнему возится со своими растениями? Видно, перестал, ведь холодно уже. Горшки с карликовыми растениями он поместил под галерею, чтобы не замерзли. Разговор переключился на хозяина дома, Сакаи. Сам он и вся его семья, на взгляд соска и Ойоне, были не в пример Хонда на редкость шумными и веселыми. В саду стало по-осеннему уныло, и ребятишки теперь туда не прибегали. Зато не проходило вечера, чтобы из хозяйского дома не доносились звуки рояля, а с той стороны, где была кухня, громкий смех не то служанки, не то еще кого-то, который Соске и Ойоны часто слышали, сидя у себя в столовой. Интересно, чем, собственно, занят наш хозяин? Время от времени спрашивал Соске у Уйона, и она неизменно отвечала, «Думаю, что ничем, просто живет в свое удовольствие, ведь у него и земля, и дома». В подробности Соске никогда не вдавался, и на этом разговор заканчивался. В былые времена, когда Соске ушел из университета, его так и подмывало бросить в лицо людям преуспевающим и высокомерным. «Погодите, я еще потягаюсь с вами». Позднее воинственность сменилась ненавистью. Но в последнее время ненависть уступила место равнодушию. «Все люди разные», — рассуждал Соске. «У каждого своя судьба, свои интересы своя жизнь. И спрашивала он о ком-нибудь, только если приходилось к слову, считая обременительным излишнее любопытство. Все это можно было сказать и об Ойоне. Но в этот вечер, вопреки обыкновению, она сообщила о Сакае некоторые подробности. Таким образом, Соска узнал, что хозяину что-то около сорока, что усов он не носит, Что музицирует его старшая дочь лет 13. А чужим детям, которые приходят поиграть, не разрешают даже покачаться на качелях. Это почему же? Не знаю, видно, боятся, как бы не сломались. Все от скупости. Соскар рассмеялся. Просто удивительно. А ведь на кровельщика не скупиться, стоит лишь сказать, что протекает крыша и садовнику тотчас же велит подправить живую изгородь, если пожалуешься, что она чуть-чуть подгнила. В эту ночь Соске спал сном праведника. Ему не снились ни цветочные горшки Хонда, ни хозяйские качели. Лег он спать в половине одиннадцатого и сразу захрапел, сказалась усталость многих дней. Часто страдавшая головной болью Ойоны мучилась бессонницей. Она то и дело открывала глаза, оглядывая полутемную комнату. В нише светился слабый огонек. Супруги обычно оставляли лампу на ночь, лишь поместив ее в нишу и прикрутив фитиль. Ойона беспокойно ворочалась в постели, каждый раз поправляя подушку, с которой сползала вниз плечо. В конце концов она легла на живот, оперлась на локти и некоторое время смотрела на мужа. Затем встала, накинула сложенное в ногах кимоно и взяла из ниши лампу. «Послушай, проснись!» — склонившись, окликнула она мужа. Храпеть соская перестал, но по-прежнему спал глубоким сном. Ойона вышла в столовую. При слабом свете лампы, которую она держала в руке, тускло блеснуло металлическое колечко шкафа. Йоны прошла в черную от копоти кухню, где лишь белели сёдзи. Некоторое время она неподвижно стояла на холоде, затем тихонько отодвинула перегородку в комнате служанки и увидела, что та спит, словно крот, завернувшись в одеяло какой-то невообразимой расцветки. Тоскливой пустоте маленькой комнаты, куда Ойона следом заглянула, поблескивала зеркало, вызывая суеверный страх. Ойона обошла весь дом, убедилась, что все в порядке, вернулась и легла в постель. Через несколько минут она, наконец, уснула. Но вскоре снова открыла глаза. Ей почудился какой-то глухой стук у изголовья. Приподнявшись, она стала слушать и, подумав, решила, что с обрыва за домом что-то упало прямо к галерее комнаты, где они спят. Ничего другого быть не могло. Но она слышала это сквозь сон или уже после? У Йоны стало как-то не по себе. Она дернула край одеяла и уже настойчивее стала будить мужа. Она так его трясла, приговаривая «проснись, пожалуйста», что он, наконец, открыл глаза, еще полусонный пробормотал «Ладно, ладно» и сел в постели. Тогда Ойона шепотом рассказала ему о своих страхах. «Только стукнуло, и все?» «Да, вот прямо сейчас!» Они замерли, прислушиваясь. Вокруг было тихо. «Холодно», — сказал Соске, накинул на халат Хаори, вышел на галерею и отодвинул ставень. Но ничего, кроме сплошной тьмы, не увидел, лишь ощутил, как веет снаружи холодом. Он быстро задвинул ставень и, вернувшись, залез под одеяло. Все тихо. Тебе, наверное, приснилось. Но Ойоне продолжала утверждать, что совершенно отчетливо слышала шум над головой. соска повернулся к жене. У тебя нервы не в порядке. Надо что-то предпринять против бессонницы и дать отдых голове. Часы в соседней комнате пробили два, прервав их разговор. Ночная тишина, казалось, стала еще более глубокой. Теперь уже и соске совсем расхотелось спать. «Беззаботный ты все же человек», — заметила Уйона. «Не успеешь лечь, как тут же засыпаешь» причем тут беззаботный. Просто я сильно устаю, вот и сплю крепко». И будто в подтверждение этих слов соска опять уснул, в то время как ойона продолжала беспокойно ворочаться в постели. По улице проехала тележка. С некоторых пор грохот колес на рассвете стал будить ойоны, и она удивлялась, что так быстро наступило утро. Это бывало, как Ойона установила, в определенное время, и она решила, что проезжает всегда одна и та же тележка. Хозяин ее, видимо, спешил развести молоко или какой-нибудь другой товар, и Ойона успокаивалась, заслышав знакомый звук, потому что знала, что уже наступило утро, и соседи принялись каждый за свое дело. Между тем где-то закудахтали куры, кто-то прошел по улице, громко стуча ГТА. Отодвинув перегородку, вышла из своей комнаты Киё и прошла в столовую, наверное, посмотреть на часы. В это время часть комнаты, где помещалась постель, погрузилась в темноту. В лампе, наверное, выгорел керосин. Лишь через щель Фусума проникал лучик света от лампы, которую держала Киё. «Это ты, Киё?» – окликнула служанку Ойона. Через полчаса после Киё поднялась и Ойона. А еще через полчаса встал, наконец, и Соске. В обычные дни Ойона будила его словами «Вставай, уже пора!» А по воскресеньям и долгожданным праздникам вместо «пора» говорила «пожалуйста». Но сегодняшняя ночь оставила у Ойона какой-то неприятный осадок, и она не пришла, как обычно, будить мужа. Он сам встал и сразу открыл ставни, выходящие во внутренний дворик. В легкой морозной дымке бамбук словно замер, окрашенный сверху лучами утреннего солнца. И постепенно таял. соскай несколько удивился, заметив, что сухая трава в том месте, где склон круто шел вверх, выдернута, и виднеется красная глина. Земля у самой галереи, где сейчас стоял Соске, была словно бы вытоптана. Уж не свалилась ли сюда с обрыва какая-нибудь собака? Нет, даже самая большая собака не разломала бы ледяную корку. Соске прошел через комнаты и, надев Гта, спустился в сад. В конце галереи у входа во внутренний дворик Стояла уборная, и крохотный садик казался еще теснее. соска всякий раз потешался над Ойоной, когда она предупреждала уборщика нечистот. «Пожалуйста, осторожней, у нас здесь просто повернуться негде». Узкая дорожка вела прямо к кухне. Прежде здесь была живая изгородь из кустов криптомерии. Редкая, наполовину засохшая, она отделяла этот сад от соседнего. Но совсем недавно хозяин заменил ее дощатым забором. Солнце сюда почти не проникало. Во время дождя из водостока стекала вода, и благодаря этому летом густо разрасталась бегония. Листья ее так густо переплетались между собой, что даже трудно было пройти. В первое время после переезда сюда Соске и Ойоне не могли налюбоваться этим уголком. Бегония пережила и криптомериевую изгородь, и старого хозяина, и продолжала пускать побеги, как только становилось тепло. Глядя на нее, Ойона всегда восхищалась. Какая все же прелесть! Именно сюда и пришел Соске, ступая по Инию, и в том месте, куда не проникало солнце, остановился, как вкопанный. На дорожке, прямо у него под ногами, Лежала черная лакированная шкатулка с росписью. Причем не валялась, а стояла аккуратно, будто ее специально принесли сюда. Только крышка, внутри оклеенная узорчатой бумагой, была несколько в стороне, в футах в двух-трех, и казалась прибитой к изгороди. Рядом валялись в беспорядке письма и записки. Одно письмо, сравнительно длинное, лежало наполовину развернутое, с измятым краем подойдя ближе соскай невольно усмехнулся письмо было выпачкано нечистотами собрав выблепленную грязью и инеем шкатулку разбросанные по земле бумаги Соска принес ее на кухню и позвал к передав ей шкатулку Соска сказал положи пока вон туда к с недоумением поглядела на соска о в это время подметала в комнатах Сунув руки в карманы, Соске прошел от входа в дом до ворот, но ничего особенного не обнаружил. Он вернулся назад, расположился на своем обычном месте в столовой у Хибати и спустя некоторое время позвал Ойоны. «Куда это ты ходил, едва встав с постели?» — спросила Ойоне, входя в столовую. «Хотел узнать, что за шум ты слыхала ночью, и выяснил, что тебе не померещилось. Это был вор». Он спрыгнул к нам во двор из хозяйского сада. У нас на дорожке валялась шкатулка, а вокруг разные письма и бумаги. Соске вынул из шкатулки и показал Ойоне несколько писем с адресом Сокаи на конвертах. — Может быть, хозяина обокрали? — испуганно предположила Ойона. Возможно, — ответил Соске, сложив на груди руки. — Тут супруги решили, что пора завтракать, и оставили шкатулку в покое. Однако за едой продолжали разговор о ночном происшествии, которое, к радости Ойоны, не явилось плодом ее воображения. соске же, напротив, был доволен тем, что ничего не слышит, когда спит, и хоть ночью может отдохнуть. «Нашел чем хвалиться», — сказала Ойона. «А если бы к нам залез вор?» «Не бойся» таким, как мы, не полезут». Тут из кухни выглянуло Киё. «Хорошо, что не к нам залезли, а к Сака и Сан, ведь могли украсть новое пальто хозяина». От такой прямолинейности Соске и Ойона даже опешили. После завтрака оставалось еще довольно много времени, и до ухода на службу Соске решил собственноручно отнести шкатулку сакаи поскольку был уверен, что в доме там переполох. Рисунок на шкатулке, хоть она и была покрыта лаком, представлял собой всего-навсего шестигранник, нанесенный золотом, и стоить очень дорого такая вещь, разумеется, не могла. Ойона завернула ее в шелковую салфетку, связав крест-накрест концы узлами, поскольку шкатулка в ней едва уместилась. Сверток имел вид, Сувенирной коробки конфет. Стоявший на пригорке дом Сакаи находился как раз против окна гостиной Соске. Но чтобы попасть туда, надо было пройти с полквартала, подняться по склону и пройти те же полквартала назад вдоль живой изгороди из аккуратно высаженных кустов Фатинии. Основание изгороди было выложено камнем, присыпанным сверху землей и обложено дерну. Войдя в садик перед домом, Соскай удивился царившей там тишине. Он подошел к дверям с матовым стеклом, позвонил раз, другой, но на звонок никто не вышел, и Соскай волей-неволей пришлось идти к черному ходу. Двери с матовым стеклом были и там закрыты, лишь изнутри доносился стук посуды. Соская отодвинул дверь и поздоровался со служанкой, сидевшей на корточках перед переносной газовой плитой. «Это, наверное, ваша вещь», — сказал Соске, передавая служанке шкатулку. «Нынешним утром я нашел ее у себя за домом и вот принес». «Очень вам благодарны», — сказала служанка, подошла ко входу в кухню и позвала какую-то женщину, видимо, горничную. Тихонько объяснив, в чем дело, служанка отдала ей шкатулку, которую горничная, скользнув взглядом по Соске, унесла в комнаты. Потом прибежала круглолицая, большеглазая девочка лет 13, вероятно, с младшей сестренкой, обе с одинаковыми бантами в волосах. Они заглянули в кухню и почти одновременно шепотом проговорили «вор». соске же, решив, что покончил с делом, собрался уходить, сказав лишь «Значит, шкатулка ваша». Но служанка ничего не знала и молчала в растерянности. «Ну, я пойду», — сказал Соске, но в этот момент пришла горничная и, вежливо кланяясь, сказала, «Пожалуйста, пройдите в комнаты». Соске немного смутился. Горничная еще любезнее повторила приглашение, и к смущению у Соске прибавилось какое-то тягостное чувство. В это время вышел сам хозяин. Как и следовало ожидать, Он оказался полнолицем и цветущим, и так и сиял довольством. Вопреки утверждению Ойоны, на его до синевы выбритом лице темнели короткие, аккуратно подстриженные усики. Одет он был в чесучевое с набивным узором кимоно. — Доставили мы вам хлопот, — сказал он, улыбаясь, отчего вокруг глаз собрались морщинки и стал неторопливо расспрашивать Соске про обстоятельства дела. Соске в общих чертах рассказал все, как было, и поинтересовался, не украдено ли еще что-нибудь. Оказалось, что еще пропали лежавшие на столе золотые часы. Но сокая говорил об этом спокойно, словно обокрали не его, а кого-то другого. Зато к рассказу Соске он проявил живой интерес и буквально засыпал его вопросами примерно такого содержания. Хотел ли вор убежать через внутренний двор Соске или же случайно свалился туда с пригорка? Этого, разумеется, Соске не знал. Горничная принесла чай, подносик с сигаретами, спичками и пепельницей. По требованию хозяина появились дзабутоны. В общем, Соской никак не удавалось уйти. Хозяин долго рассказывал о том, как с самого утра пришел полицейский, который утверждал, что разбойник, по его мнению, еще с вечера проник в усадьбу и прятался где-нибудь в кладовой. В лес он, разумеется, через кухню, зажег свечу, укрепил ее на катке для солиний в кухне и перешел в столовую. Но там спали жена и дети, и грабитель отправился в кабинет, где и стал орудовать. Но тут заплакал новорожденный сынишка. Настало время его кормить. Вор испугался, открыл ставни и скрылся в саду. «Этого не случилось бы, будь в доме собака», — сказал Сакаи. Но собака, к несчастью, заболела, и несколько дней назад ее поместили в больницу. «Да, не повезло вам». — поддакнул Соске. Тут Сакаи принялся рассказывать о собаке, ее родословной, о том, что изредка берет ее на охоту, и еще о разных разностях. — Люблю охоту. Вот только невралгия мешает в последнее время. Охотишься, скажем, на птицу с начала осени до зимы. Так ведь по два, а то и по три часа стоишь по пояс в мокрой траве. А для здоровья это как-никак вредно. Ничем, видимо, не занятый, хозяин говорил и говорил. Соске лишь успевал вставлять «да, в самом деле» или «вот как». «Мне, знаете ли, пора на службу», — сказал, наконец, Соске, поднимаясь. Сакая похватился и стал извиняться, что задержал его. Затем попросил не отказать в любезности помочь, если полицейский надумает осмотреть место, где была обнаружена шкатулка. «Заходите как-нибудь поболтать». Я сейчас свободен и тоже с удовольствием нагряну к вам. Домой Соске возвращался чуть не бегом. Обычно он отправлялся на службу почти на целых полчаса раньше. Что там с тобой случилось? Встретила его обеспокоенная Ойона. Торопливо переодеваясь, Соске пояснил. Этот Сакаи удивительно обеспечен. Впрочем, когда есть деньги, спешить некуда.